Глава 9. Когда приехали в город, Ласковину кратко сказал Митяеву: Отвали по-тихому, а? Андрей решил, что толстому оперу так будет легче общаться. Уже втроем мужчины зашли в тихий и дорогой бар, который по дневному времени пустовал. Выполняя свое обещание, Андрей взял много пива и коротко изложил свою часть истории а именно, нападение в Лесовских на ребят и квартиру Ласковина. А также то, что Велесовские, когда с ними чуток потолковали, обещали разобраться с заказчиками, о которых, собственно, ничего не знали, кроме того, что с деньгами у тех всего в порядке. Разобрались, видел, усмехнулся Ониченко. Одного из заказчиков прокурор выпустил из изолятора сегодня утречком. Фамилия его Гунин, и лучше б ему сидеть, чем лежать. Для здоровья полезнее, а то нашпинговали свинцом, как порося чесноком. Мы ему, конечно, по выходу ноги поставили, но он оторвался. Умелый был поганец. «А как же ты, Ефимыч, там так быстро оказался?» – осведомился Саединов. «Оперативная информация. Мы тоже работаем, не только ваш рубоб. Кстати, есть твердые данные, что этот самый Гунин – поклонник, стыдно сказать, сатаны». «Перестань!» – отмахнулся Саединов. «Мы же о серьезных вещах говорим». «А я крайне серьезно, Рустам». У меня такой видеоматериал по ритуальной мокрухе есть. Тебе понравится. Так что ж тогда Гунина выпустили, осведомился Соединов. Так не про него материал, про его дружка, которого, кстати, среди прочих покойничков не обнаружено. Это не шуточки с сатанистами, уж поверь моему опыту. У меня тоже опыт есть, недовольно проговорил Соединов. И опыт мой говорит, все это туфта. Ладно, Андрей, ты хоть помолчи. Я твою точку зрения уже слыхал. Деньги и власть – вот это реальные мотивы. А ваши религиозные заморочки – полная лажа. Ну еще если исламские террористы куда ни шло, но всякими дьяволопоклонниками, вы меня, пожалуйста, не грузите. Я эту картину вижу так. Ваш Гунин с дружками по дурости и неинформативности решил руками Велесовских убрать свидетельницу. Или свидетелей. Я не спрашиваю тебя, Андрей, что они видели. И не спрашиваю, как это самое Светлана королевство оказалось у тебя дома. Да-да, я тоже сводки читаю, в курсе. В общем, твои бойцы их положили. Мои бойцы никого не клали, возразил Ласквин. Когда они прибыли? Да знаю я официальную версию, отмахнулся Соединов. Но за дурака меня не держи. Не верю я, что Велисоски друг друга постреляли. А что пульки сошлись, так это уж твои молодцы потрудились. Или медэксперт. Ладно, не о том речь. «Значит, Велесовский с дуру наехали, а вчера вы с Абреком сделали им предъяву. Не морщись, весь город знает, что Тобольский у тебя из рук воду пьют». «Вон Паша подтвердит». «Значит, забили Велесовский заказчику стрелочку. А заказчик тоже крутой оказался и тоже стрелков притащил. Вот они стали друг против друга и начали пальцы гнуть. А потом и палить друг друга. Только у Вени, Кубанского, стрелки покруче оказались». Он же исключительно спецназ набирал, причем желательно из бывших наемников. Загунина тоже спецназ стоял, заметила Нищенко. Откуда знаешь? Татуировочки характерные. Принято. В общем, Велесовский покрашили тех, подобрали своих и уехали рано зализывать. хочешь что-то добавить, Андрей? Сатанисты должны были туда деньги привезти, уточнил Ласковин. Трубаин за подставу штраф назначил. «А они вместо денег притащили стрелков. Недурно. Но все-таки странно. Я трубу знаю. Он, конечно, крутой, но по жизни чуточку трусоват. Не стал бы труба по льбу открывать, когда самому реально в ответ по мозгам получить. А уж этим сатанистам совсем стрельба ни к чему. Авторитета у них в городе нет, а труба вор. За него многие обидеться могут. Тем более, что Елисовские их же и побили. Непонятки, Ростик. Полные непонятки». «Резонно говоришь. А ты, Паша, что скажешь?» Онищенко допил последнюю бутылку, поглядел на нее с сожалением. «Еще?» – спросил Ласковин. «Да нет, спасибо, хватит. А тебе, Рустам, я вот что скажу». Онищенко помедлил немного. «Есть у меня мнение, что кое-кто из сатанистов тоже успел свалить. Друзья вопросительно поглядели на него». «Я ведь раньше всех приехал?» – пояснил Онищенко. «Пока еще все затоптать не успели». Посчитал покойничков и решил, что тесновато им было в микроавтобусе. И решил следочки поискать. В пыли, знаете ли, хорошие следочки остаются. А Нищенко сделал театральную паузу. «Нашел?» – нетерпеливо спросил соединов «А як же, чтоб я и не нашел?» Гунин, он не пешком пришел, а на машине приехал. На скромном таком мерине, 230-м, прошлого года выпуска. И на одном протекторе у него есть такая отметинка характерная. В общем, приехал на нем Гунин, а уехал кто-то другой. Причем еще до того, как Велисовский верх взяли. Один из убитых, видно, сорваться хотел, но пуля догнала, и упал он аккуратно на этот следок. А если б мэр спозже уехал, след бы не в пыли, а на трупе остался. Логично? Логично. А чтоб совсем логично было, я с гаишниками побеседовал, которые у поворота гонщиков секли. 230-й они видели, и двигался он к городу. «В розыск поставил?» – спросил Сединов. «Обижаешь?» «Зуб даю Ефимич, ты догадываешься, кто в этом эрсе ехал?» «Не просто догадываюсь, а точно знаю». «Кто?» – хищно спросил Ласковин. э э Анищенко покачал толстым пальцем. «Это мое, гражданин спортсмен. Я тебе скажу, и вместо законной палки у меня тут же очередной глухарин рисуется. Ну, спасибочки за пиво. Пойдем преступников ловить». Анищенко удалился, получив некоторое количество новой информации и сохранив при этом большую часть своей. «Андрюха», — сказал Саединов, — «есть у меня ощущение, что Велисовских тоже хорошо побили. Сможешь проверить?» «А ты сам проверь, Ростик», — предложил Ласковин. «Вот тебе адресок, возьми своих государственных отморозков и проверь. А у меня к тебе встречная просьба. Когда этот Паша своего клиента возьмет, дай мне знать». Правосудие-то у нас сам знаешь какое. Оглянуться не успеешь, как преступник опять на улице гуляет.